Как звать эту прекрасную деву? Послышался, откуда-то издали голос Артура, и Бил, очнувшись, приступил к процедуре представления. Это Мита, Артур. Это Артур, Мита. Он здешний король. Руку, Арт, тут у тебя неплохо, и спасибо, что прислал войска нам на выручку. Если я смогу тебе чем-нибудь отплатить. «Только скажи!» Глаза короля налились кровью от вожделения. Он крепко стиснул ее руку, оттеснив Билла в сторону. «Есть только один способ!» — начал он хрипло. «Артур, ты должен представить меня этим милым людям!» Слова были довольно обычные, но в них прозвучала неприкрытая угроза. Король поспешно бросил руку Миты. словно раскаленную кочергу, обернулся и поклонился. — Геневра, королева моя, что делаешь ты здесь, вдали от своих покоев? — За тобой присматриваю. Это не помешало ей присмотреться и к Биллу, которому она ласково улыбнулась? — Я Бил, а это Мита, — представился он ослепительно рыжеволосой красавице. «Очень рада, королева!» — лицемерно произнесла Мита. «Когда мы познакомимся поближе, вы непременно скажете мне, кто вам так красит волосы». «Да услышат меня все, кто здесь есть!» — поспешно воскликнул Артур, видя, что дело может далеко зайти. «Все, кто собрался здесь, чтобы приветствовать наших гостей!» только что спасенных из рук язычников. «Любезные гости, познакомьтесь с сэром Ланселотом, сэром Навеном, сэром Модридом...» Список оказался длинным. Билл не остался в долгу и представил своих, полностью с чинами, званиями, личными номерами и всем прочим. Последовали многочисленные рукопожатия, после чего Билл, С радостью схватил бокал вина, который поднес ему слуга. Зазвучали тосты, а на закуску подали лакомство. Это оказались ласточки в сахарной глазури. Что было бы не так уж плохо, если бы их сначала ощипали. Потом рыцари затопали затопались комнатой, чтобы поменять доспехи, а дамы вышли попудриться. Получившие свободу пленники рухнули на стулья, стоявший вокруг обширного круглого стола, отодвинутого к стене на время празднества. Артур посучал по столу рукоятью кинжала. «Прошу внимания. Мои новые боевые друзья не случайно мы собрались здесь сегодня. Сейчас Мерлин расскажет вам о том, что было, что есть сейчас и что будет. Мерлин, твое слово!» Жидкие аплодисменты затихли, когда Мерлин поднялся на ноги. Итак, слушайте, начал он с легким валлийским акцентом. Добрый король Артур по горло сыт этими зловредными римскими легионами. Вот где они у него сидят, и даже еще глубже. В нашем королевстве сидят прекрасно. Налоги поступают аккуратно, а если не поступают налоги, то поступают, как полагаются с крестьянами. Так ведь это же феодализм, а чего вы от него хотите? Но я отвлекся. Если бы нам никто не мешал, мы бы возделывали свой хлеб, время от времени проламывали друг другу головы на турнирах, крестьяне чесали бы в затылках, и все шло бы отлично. Но нет. Всякий раз, как только все налаживается, снова являются регионы. Они осаждают замок, стреляют из своих баллист и арбалетов и вообще валяют дурака, пока им не надоест, и они не отправятся в свояси. Им-то хорошо, я полагаю. Это взбадривает их примитивную экономику, доставляют им хлеб и зрелища и все такое прочее. Но каково нам? Налоги растут, потому что каменщиков приходится сгонять сюда, чинить стены. И знаете, сколько времени это продолжается? С незапамятных времен, вот сколько. Но я поклялся, что скоро этому придет конец. Правильно, Артур, конец, точно. На чем я остановился? Потеряв нить своей сладкозвучной речи, Мерлин опрокинул бокал меда, пропел несколько нот из гарликских молодцов, чтобы прочистить горло, и продолжал с новым пылом. Голос его гулка отдавался под сводами зала. — Но больше этого не будет. Артур, наш король, как вы только что слышали, сыт этим по горло. Мы послали к врагам шпионов. Те из них, кого не поймали и не распяли, вернулись. И вот что они узнали. Наступило молчание. Все, не отрываясь, смотрели на него, включая Артура. Он хоть и слышал уже эту историю, всегда упивался волшебными речами Мерлина. Мита с обильно напудренным носиком скользнула в дверь и присоединилась к слушателям. Еще глоток меда, и Мерлин пустился повествовать дальше. Все они язычники, но это мы знали и раньше. Они гадают по козлиным внутренностям, воскуряют благовония Меркурию и Сатурну, от бесплодия приносят жертвы Минерве, поклоняются Юпитеру и предаются всем прочим пантеистическим глупостям. Но скажите-ка мне, какого бога я не назвал? Я вижу в ваших глазах недоумение, которое свидетельствует либо о скверной памяти, либо о недостатке классического образования. Я скажу вам, не хватает Марса. Все разразились громкими аплодисментами, Сами не зная почему, ну, разве что потому, что этому, очевидно, придавал такое значение Мерлин. Потом все поспешно выпили вина, и он продолжал. Марса бога войны, конечно, самого важного для этого воинственного племени. Моим шпионам не хватило духу пробраться вглубь их страны, последовать за центурионами, когда те потайными тропами отправились в горы. Но я последовал за ними сам, ибо нет таких тайн, в которые не мог бы проникнуть Мерлин. Переодевшись с седобородым стариком, я шел за ними, пока не обнаружил это за самыми дальними горами, на краю теса, где кончается плато. Там я это обнаружил. — Сейчас будет самое интересное, — сказал король Артур, — с горящими глазами, нетерпеливо сжимая в руке рукоять меча. «Знаете ли вы, что это было? Я скажу вам. Это был храм Марса, вырубленный из целой скалы, с мраморными колоннами, резными наличниками и с алтарем перед ним, на который были возложены жертвы и приношения. Эти приношения...» Офицеры несли туда собственными руками. Ни одного легионера не было видно поблизости. Можете себе представить, как все это тайно и важно? А принеся жертвы, они в страхе отступили назад, и им было чего бояться. Наступила ночь, хотя день еще не кончился. Загремел гром, засверкали молнии. Потом таинственное сияние наполнило воздух, и стало видно, что приношения исчезли. А потом на бис заговорил сам Марс. От его голоса, наводившего ужас, вставали дыбом волосы, и сам собой опорожнялся мочевой пузырь. «Можете мне поверить?» И дело не ограничилось одним-двумя пророчествами и прогнозом погоды. Этот небесный пьяница повелел им снова начать войну. Вот где корень всех наших бед. Эти ленивые легионеры и толстопузые центурионы были бы рады, радешеньки, сидеть без дела, бросая рабов на сиденье львам и накачиваясь дешевым поэлом. Но нет, Марса это не устраивает. «Готовьтесь к войне», — говорит он. «Стройте баллисты, призывайте воинов, начинайте вторжение!» Мерлин так увлекся, что на губах у него показалась пена, он весь трясся, как в лихорадке. Подскочившая Мита с помощью Билла усадила его на стул и влила ему в рот бокал меда. Артур, молча понимающе кивнул. «Вот и вся суть!» Если мы хотим покончить с этой бесконечной войной, нужно вступить в битву с языческими богами. — Неплохая идея, — кивнул Практис, — и ваше войско как раз для этого годится. Тяжелая кавалерия, внезапная атака, обход с флангов — бац, и дело в шляпе. — Если бы это было так, могущественный адмирал, но, увы, это не так. Мои мужественные и бесстрашные рыцари робеют И прячутся под кровать, когда речь заходит о богах.